Глава двадцать четвертая Стою, слушаю, как местные научились воевать даже без меня. Внутри тревожно ноет что-то жалкое, мол, а кому ты теперь будешь нужен? Но эта часть меня давно на право голоса. И вот мы пересчитали модель установки брони с учетом уже готовых пластин, Кажется, должны были серьезно проиграть в скорости, но твой математик — гений. Корнилов похвалил Лобачевского. Потеряли только один узел. При этом как мы держали залп, когда заставили Дешена принять бой. Он ведь сначала не хотел, я-то думал сразу явиться, как гиена, стоит только выйти из Севастополя. Перед одним из постоянно снующих мимо пароходов. Но нет, он предпочел держаться подальше. И даже сам отошел от берега, стоило нам двинуться в сторону Балаклавы. У нас было не так много времени, но я не прерывал адмирала. Тут и ему нужно было выговориться и мне понять, на что теперь способен Париж. Но мы тогда и пошли на хитрость, — продолжил Корнилов. Ночью вышли в море. Тайна, как мы обычно делаем, когда прорываемся к Азовскому морю или Константинополю. Ну и Дешен решил, что теперь все тоже так и будет. Да и как ему найти нас? В общем, нас не ждали. А на следующее утро мы подлетели на Париже прямо к Балаклаве. Как нас обстреливали! Сто раз должны были потонуть, но выдержали. Сами потопили Маджишен и Амазон. Прямо на входе в бухту. И теперь минимум месяц остальным кораблям оттуда не выбраться. Повреждения тогда получили? Я кивнул на помятый корпус. М да. Корнилов сразу нахмурился. Мачты побили ловко, уходили на одной. И времени чинить все нормально не было. Хорошо, твои ребята предложили поставить уже готовую систему винтов с нового кита. Думал, дойдем до сюда, вернем все обратно, но времени же нет. Нет. А и не надо. Корнилов решительно рубанул рукой. мач на одном паро мы тоже неплохо шли, даже наловчились управлять и маневрировать. Жалко, что машины быстро под корпус не спрятать, но даже так мы просто врагу не дадимся. А может, еще и будет у нас время все нормально доделать, тихо ответил я. В этот момент я смотрел не на адмирала, а на Петрушевского и Попова, которые выглянули из трюма. Заметили меня и тут же замахали руками, показывая что-то полупрозрачное и блестящее. Если это то, что я думаю, если эти гении сделали мне нормальную лампу, то я. то мы тут все! Просто перевернем. В общем, эти двое действительно сделали лампу, а лампа — это не только ценный прибор для освещения, но еще и диод, состоящий из анода, испускающего электроны, и катода, к которому они стремятся. Для освещения лампы мы просто откачивали из нее воздух обычным вакуумным насосом, и все работало. Для превращения же ее в проводник То ли что-то оставалось внутри, то ли наоборот. Были нужны какие-то еще газы. И вот ответ на этот вопрос мы никак не могли найти раньше. А тут получилось. Я сразу же отправил сообщение Нахимову и генералам, чтобы постарались сегодня просто сдержать врага. Если получится, то уже ночью мы повернем ситуацию в свою пользу. — Долго делали. Я повернулся к своим изобретателям. — Да там просто, — отмахнулся Попов. Решили не отсасывать весь газ, но связать его. Оставили в уже запаянной колбе немного магния, а потом нагрели его. — Прямо внутри? — Как? — С помощью магнетизма. Александр Федорович подбоченился, но тут же расплылся в смущенной улыбке. — Сделали машину, вроде той, что вы придумали для создания алюминия. — Я понял. Засунули колбу между большим анодом и катодом, а заодно по факту придумали геттер, который как раз и использовали при производстве радиоламп. Чудно, как некоторые вещи упорно повторяются, а другие наоборот, словно и рады пойти по-другому. С другой стороны, разве сейчас у нас условия сильно хуже, чем после революции у Бонч-Бруевича? Когда советы начинали свои первые радиопроизводства без какой-либо базы в обычных сараях. Решетку внутри лампы, как догадались добавить? Я продолжал разглядывать это небольшое чудо. Спираль из тонкой проволоки, навитой вокруг катода, на нескольких поддерживающих стойках. С ней ведь у нас даже не диод получился, а сразу триод. — Вы рассказывали... — включился Петрушевский. — Ну, как обычная лампа заработала, так я и предложил сразу добавить. Несложно сложно же. — Скажу честно, — добавил Попов. — Я не хотел. Уже сам по себе эффект от этого изобретения невероятен. Он позволяет получить такой чистый ток, но... Василий Фомич правильно сказал, это было несложно. Мы сделали и вышло невероятно подавая даже самый малый ток на эту решетку. Мы еще тоньше могли управлять процессом. И я ведь правильно понимаю, что когда до этого мы создавали микрофоны и динамики, все было для этого момента. Будем передавать по проводам настоящий голос, чистый, словно, человек говорит прямо рядом с нами. Ученый смотрел только на меня». Плевать ему сейчас было, что он находится на границе двух частей света, что впереди флот двух великих держав, а нас давят со всех сторон. Его интересовало только дело. — Лучше, — ответил я, и Попов поперхнулся. — Все-таки иронично, что именно он мне сейчас помогает. — Да, имя и отчество не те, но фамилия та самая. — Да, мы будем передавать голос, но без проводов. — И, надеюсь, вы захватили побольше всего, что лежало у нас в запасниках. Весь этот корабль забит только нашими ящиками. Выпалил Петрушевский, ему тоже не терпелось увидеть, что же у нас получится. И мы засели за работу, благо почти все необходимое уже было изготовлено заранее. Оставалось только это собрать. Две лампы в передатчике, одна в качестве генераторной, вторая в качестве модуляторной. Навесили провода, закрепили, чтобы контакты не вздумали ходить. Добавили конденсаторы, соединили с генератором, микрофоном и антенной. Вот про нее не подумал заранее. Но поставили штырь длиной два с половиной метра, надеюсь, должно хватить. И что дальше? Попова уже потряхивала от волнения. — Теперь собираем приемник. Тут схема была даже проще. Тем не менее, мы все записали. Если придется что-то править или на будущее. Потом собрали в дереве, лампах и проводах. Без всяких корпусов. Надо было проверить сам принцип. Э, — То есть лампа усиливает колебания? которые мы передаем с базовой станции, — задумался Попов. — А может, еще одну поставим? — Зачем? — Пропустим с ее помощью сигнал через фильтр низких частот. Так будет проще получить огибающую звуковой частоты. — Вот тут я понял суть, но не очень понял детали. Хотел было отложить, а потом вспомнил, как тот же Попов сначала не хотел слушать Петрушевского с триодами, но поборол себя. В общем, сделали. Запас ламп позволял добавить еще одну. А потом пришел торжественный момент. Василий Фомич остался у радиостанции, а мы с Поповым унесли приемник в соседнее помещение. — Надо подключить питание, — суетился изобретатель. — Мы же поставили гальванические элементы для запуска, а дальше хватит и тех волновых колебаний, что получится поймать. Я закрутил ручку, настраивая на несущую частоту. Пусто. Десятое оборота — вправо. Пусто. В два раза больше — влево. Появились еле разборчивые шипения. Мы с Поповым переглянулись. Довернули ручку, и до нас долетел восторженный голос Петрушевского. Тот пел. Кажется, от волнения ему не пришло в голову ничего лучше, и бывший офицер душевно выводил какую-то незнакомую мне мелодию. Я подошел к ближайшему стулу и рухнул. Получилось. Мы это сделали. Лампы, радиосвязь, а что дальше? Мысли невольно улетели в будущее. Это ведь не конец, а только самое начало пути. На тех же принципах работают магнетроны. А это радары и микроволновки. А сами диоды, триоды и дальше чем это не основа для двоичной логики и вычислительных машин? Что я помню? Вычислитель Атанасова-Бери в 1942, знаменитый Эниак в 1945. Это, конечно, монстры на тысячи ламп с весьма скромной производительностью, но тут тоже возможны варианты. Я оторвался от фантазии и вернулся к реальности. Важна была каждая минута, и нам до вечера еще нужно было очень много сделать. — Прокопьев! — заорал я во весь голос. «Здесь, — Здесь, ваше благородие! Мичман, как и ожидалось, оказался рядом. — Собери первую и вторую эскадрильи. Не, собирай всех. Предупреди, что до вечера им нужно будет освоить новый прибор, а потом в бой. — Есть! — Прокопьев исчез, словно его и не было, а я повернулся к своим изобретателям. — А нам, господа, нужно будет собрать и поставить наши радиоприемники как минимум на две эскадрильи. Лучше на все. — Думаете, достанет сигнал? — Да небо-то. Попов, в отличие от Мичмана, не удержался от вопросов. — Согласен, корпус может экранировать, — закивал вернувшийся Петрушевский, — А еще тряска от двигателя, провода будут отходить. — Значит, антенну вынесем вниз. — Окрепить будем совсем всем тщанием и усердием, — рявкнул я. — Давайте, господа, нам бы побыстрее подготовить и запустить первый чибис, чтобы на практике понять, что еще мы не учли. В общем, договорились. Попов пошел собирать детали для новых приборов, а мы с Василием Фомичом... Закрепили первую модель на командирскую пигалицу. На земле сигнал приняли без проблем, в небе тоже. Вынесенная вниз антенна сработала, заодно и дальность оценили. Полтора километра чистой связи, около десяти километров, когда собеседника можно было уверенно понять, а потом все. Причем два раза. Во-первых, сигнал начал пропадать, а во-вторых, прав оказался Петрушевский. Вибрации корпуса от работающего паровика прямо-таки расшатывали все контакты. И тут решение было два. Временное — внести затягивание каждого такого узла в регламент предвзлетной проверки. Постоянное — сделать плату. А что, сколько сейчас лишнего места и материала уходит на шасси и развесы под электронику? А так можно будет совместить... На одной платье и крепим, и дорожки разводим. Сразу после возвращения я первым делом спросил у Петрушевского, сможет ли он подобрать краску, чтобы ее кислота не брала. Тот сказал, что тут и подбирать нечего, так что остался только вопрос с фольгой, и корпуса для будущих радиостанций фактически можно будет печатать. Перспективы манили. Отвлекая от реальности, где все было совсем не так радужно. И грохот орудий где-то за Галипольским полуостровом, и хмурые лица пилотов, каждый из которых считал, что должен сейчас быть на передовой, а не просиживать штаны в тылу. К счастью, вслух они это не говорили. Уже привыкли, что если я и не бью сразу, то точно не просто так. Василий Фомич, покажите новый прибор. Попросил я Петрушевского, как раз заново закрепившего провода на приемнике. Тот кивнул, добежал до передатчика, включил, и через мгновение сотни храбрейших мужиков подскочили, когда голос инженера вырвался из пустого самолета. — Что это? — Лешка Уваров перекрестился. — Магнитный передатчик. Я медленно шел перед строем. В ближайшую неделю их поставят на все новые самолеты. Каждого из вас научат с ним работать, принимать сигнал, передавать. Пока так нельзя. Я прикинул, что двухканальные модели поставим для скорости только на командирские машины. Но скоро мы добавим и такую возможность. Вы должны будете все время быть на связи, а в случае проблемы прямо в полете суметь их решить. Кто скажет для чего? — Чтобы вам было проще нами командовать. Алёхин задорно блеснул улыбкой. — Это правда, куда без этого. Что ещё? — Чтобы делать то, что раньше, делать было нельзя. Митька был предельно серьёзен. все таки хорошо на него работа с Дубельтом повлияла. — Именно, — я кивнул. — Теперь мы будем делать невозможное. Помните тренировки ночных минных постановок? Кто из вас... Ни разу не потерял высоту. — А теперь представьте, что у вас будут гореть задние огни. С кораблей противника не видно, а вот наблюдатель с передатчиком будет следить сзади и корректировать тех, кто будет забирать слишком высоко или низко. — А ведь получится, — выдохнул какой-то молодой мичман. — — А что еще можно будет сделать? — Большие мамочки, — предложил Уваров. — Если нас навести, плевать, что ничего не будет видно. Запустим прямо в цель. — Молодец, — похвалил я. — Еще? — Разведка! Алехин не хотел оставаться в стороне. — Вы сказали, что эта штука на десять километров работает. Так теперь не нужно будет возвращаться, сразу вызовем подмогу и пройдемся по любому отряду без прикрытия. Они теперь у нас от лагеря вообще не отойдут. Хорошо, я довольно прикрыл глаза. Уже темнело, и скоро нам представится возможность доказать, что все это не просто слова. Стою на борту адмирала Лазарева вместе с Корниловым, который все-таки оставил Париж и перебрался к нам в Кумкале. — Почему-то такое чувство, словно вернулся тот день, когда мы топили три святителя, чтобы перекрыть рейд Севастополя. — Это потому, что мы сами ничего не можем сделать? — спросил я и коснулся раненого плеча. — Да. Адмирал следил за спешащими вперед красными точками. — С одной стороны, да, а с другой мы сейчас не жертвуем ничем. А атакуем. Я прервался и щелкнул тумблером связи. Красный семь на метр выше. Адмирал отошел в сторону, чтобы не мешать. Все-таки отличаются у нас сегодня роли. Он смотрит и думает, как в будущем уже флоту отражать подобные атаки. А я? Я веду своих ребят. Синий два на полметра ниже. Сегодня на адмирале Лазареве людно. Мы сгрузили все лишнее и добавили иллюминаторы вдоль правого борта, которым сейчас и повернулись к отошедшим от рейда английским и французским кораблям. Останься они в проливах, было бы удобнее, но вражеский командир не рискнул, побоялся возвращения бронированных батарей Руднева. Осторожность и предусмотрительность, которые всегда нужно будет держать в уме. Впрочем, иногда бывало и наоборот. Взять хотя бы готовность союзников ночевать фактически в открытом море. Корнилов, когда узнал об этом, назвал их непуганными идиотами, которых может уничтожить один случайный шторм. И я был с ним согласен. Непонятно, как такие разные подходы могли уживаться в одном командире вражеской эскадры, и как в таком случае предсказывать его решение. Впрочем, сейчас мы не должны были оставить ему и шанса на спасение. Союзные корабли стояли широкой линией, и на нее такой же широкой дугой летели 55 чибисов. Все, что мы успели доработать. Меньше минуты до цели. Жером бросил взгляд на погоны, якорь и одна полоска. Его уже 31, а он всего лишь лейтенант. Хорошо, что война началась. Появился шанс подрасти в звании и, наконец-то, обеспечить себе старость. Правда, с морским волком, который все больше перетягивает на себя управление эскадрой, чаще думаешь о том, как бы не умереть. Надо же, запретил уходить в гавань на ночь, чтобы не тратить ни одного лишнего часа и как можно раньше возвращаться к бомбардировке. Матросы уже роптали. Жером оскалился. Так им и надо. Как будто он не знает, что стоит тем оказаться на берегу, как с утра в нужное время на ногах будет, дай бог, половина, а вот в море не погуляешь. Суров англичанин, но дело свое знает. Да и риск не так уж велик. Тот же Жером сидит на палубе не просто так. Следит за станциями светового телеграфа на турецком берегу и на островах. Если с любой из сторон пойдет непогода, их предупредят. Той трагедии, что случилось в ноябре в Крыму, больше не повторится. А что русский дирижабль висит в дебе? Напарник Жерома, Шарль, хлюпнул носом. Из-за постоянных пороховых газов у него пошло раздражение, и никак не получалось нормально вдохнуть. Они часто висят. «Следя, чтобы мы ночью не напали», — хохотнул Жером. А потом задумался. Обычно русский кит, названный в честь какого-то их адмирала, висел в полной темноте. А тут Жером видел в окнах свет и десятки замерших фигур. Еще и отлетели они куда-то в сторону от берега. Далеко от них. На такое расстояние даже из пушки не дострельнуть. Но все же... Не к добру все это. Жером поднялся на ноги и прошелся вдоль борта. Он немало поплавал вдоль Африки и прекрасно помнил, как их иногда пытались взять на абордаж, местные дикие племена. И ведь русские иногда не стесняются использовать такие варварские приемы. Внизу было тихо, только привычный шелест волн, которые не сбивали ни ход лодок, ни плеск весел. Но было что-то другое. Перестук. Словно удары африканских барабанов. Жером перегнулся через борт, чтобы точно ничего не упустить. Чисто. Слышишь? Он повернулся к Шарлю, но тот снова сморкался. А перестук стал громче. Еще громче. Неожиданно Жером догадался поднять голову и смог разглядеть еле заметные силуэты, летящие прямо на них где-то на уровне верхней палубы. — Пигалицы! — заорал лейтенант, а потом выхватил висящую на поясе сигнальную ракету. — Все к оружию! Больше он ничего не успел сделать. Русские самолеты прыснули в стороны, словно испуганные насекомые. А перед французами мелькнула огромная, похожая на фонарный столб, ракета. Взрыв точно перед бортом мелькнула в голове у Жерома, а потом волна пламени смела его с корабля вместе с частью обшивки. Рев пламени сменился хрустом, и все быстрее разгоняющаяся трещина пересекла борт линейного корабля второго класса жан -Бар». Сломались, не выдержав несущие балки, и он, протекая всем корпусом, начал медленно погружаться под воду. А рядом пылали десятки других кораблей союзного флота. А мелочь почти не пострадала. Корнилов закончил делать пометки у себя в блокноте. — Должен признаться хороший план, Григорий Дмитриевич, и очевидное решение, как ему противодействовать. — Да, да, не паниковать и держать строй. Владимир Алексеевич прокручивал в памяти последствия ночного налета. — Я ведь следил за атакой и видел, что от ваших ракет, даже таких больших, пострадал только один корабль. — Да и так... Треснувший корпус — это точно недоработка еще с верфей. А все остальные? Он снова посмотрел на свои записи. Двенадцать линейных кораблей, из которых девять относятся к первому и второму классам, они все начали тонуть, налетев на мины, которые вы поставили перед этим. Да, таков и был план. Тихая постановка с одной стороны, потом налет с другой. Тут главное было принять решение, какую глубину выставлять. Поставили бы ближе к поверхности, враг зацепил бы больше мин, но тогда почти все потонувшие корабли были бы мелочью, в лучшем случае фрегатами, которые первыми сунулись вперед. Или мины можно было ставить глубже, как мы и сделали, и тогда все легкие корабли пошли сверху, ничего не задев, а вот тяжелые линейные начали взрываться. Хорошо сработали, и хорошо показало себя радио, о котором пока кроме нас никто даже не подозревает. И ведь ночь еще не закончилась, мы вполне успеем ударить по кораблям с десантом, выжмем из остатков темноты все, что только можно.